Глава 10. Стомпида. Ясным утром красного дня нормалы сменили позицию. Их вездеходы проехали километра к югу и остановились на краю выполотого и выжженного пространства, которое они сами сокращённо называли ЗАББ зоной абсолютной биологической безопасности. Это пустошь заключала город-колонию в кольцо шириной метров 400, местами расширяясь до полукилометра, большое неудобство для идущих на приступ. Не понял, озадачился, переверзив разглядывая экран в южной башне. Ну и что они выиграли этой передислокацией? Разве что Хм. А если член раздельно спросил Кузьмичев Ну, у этого сектора только одно отличие от остальных, объяснил старший сержант. Тут стена пониже будет, всего метров 5 от силы. И что? пожал плечами Виштальский. Вот и я думаю. Что? Биноклей на периметре не водилось, зато имелись стереотелескопы, можно было рассмотреть даже цвет глаз живой силы противника. Кузьмичёв глянул в навороченный приборчик и заметил странное. Вездеходы Нормалов, взбившиеся в кучу, спешно разъезжались в стороны, словно уступая кому-то дорогу. Кому? Минуту спустя зашатались, затряслись дальние деревья. Непроглядная туча пыли надвинулась на позицию Нормалов, а потом из серо-жёлтых удушливых клубов выплыла громадная тень, оформляясь в многотонное чудище. Гадзилоиды, закричал Марк наверху. Эти сволочи гадзилоидов гонят. Вбежав в наблюдательный пункт, он выдохнул. Видели? Видим, успокоил его Кузьмичёв. Это называется стампида, затараторил Виштальский. Я про такие дела читал. Это когда ковбои собирали стадо коров, пугали скот и гнали его на лагерь каких-нибудь бандитов. Теперь понятно, почему они выбрали именно южный сектор. Тяжкий, грозный топот полнил воздух глухими ударами о грунт. Остывший чай в стакане вздрагивал, ложечка жалобно звякала о край. Чудовищный рёв поглотил все звуки. Гигантские травоядные, каждое крупнее железнодорожного вагона, неслись с живыми таранами, горбясь, мотая огромными низко опущенными головищами. С флангов и сзади стадом мчались, подпрыгивая краулеры загонщиков. Так, тяжело сказал Кузьмичёв. Марк, пугони их огнём из лучевиков. Понял? Полковник, припомнив совет Алёхина, порылся в шкафу и вытащил упаковку с новеньким походным спецкостюмом, мешковатым, зато крепким, пули не возьмёт. Торопливо натянул СК на себя, он наперил на голову тяжёлый шлем и взбежал по лестнице на верхнюю площадку башни. Готделоиды были уже совсем близко. Они пёрли прямо на стену, слепо, тупо и ревели от необоримого ужаса. Выстрелы из лучемётов под лампы тумбы не остановили чудовищ, гадзелоиды, похоже, не заметили стрельбы. Зато нормалы на краулерах, пылившихся рядом со стадом, вовсю водили непонятными штуковинами, утыканными пучками игл. Надо полагать, напускали ужасов в звериные души. Краулеры, отстреливай, зарал Кузьмичёв. Краулеры Переверзев услышал его, как-то разобрав слова в грохоте рёвы и открыл огонь. Передний краулер подскочил, встал на нос и закувыркался, пока не угодил под ноги перепуганным гигантам. Громадные лапы втоптали в землю и сам краулер, и водителя с пассажиром. И тут стадо добежало. Годзело и дымчавшиеся впереди на всей скорости врезались в стену, сворачивая шеи и раскалывая черепа. По стене чёрной молнией пробежала трещина. А чудовища напирали по-прежнему, грузно вскакивая на трупы передних, бежавшие за ними упорно лезли вперёд, упирались в стену, забрасывали на неё передние конечности, переваливались черезверх многие тонны живого веса, рушились с гулом, а на них тяжко падали следующие, проламывая упавшим рёбра. Хруст, треск и рёв возносились к небесам, словно привет из разверкшегося ада. Адстрелевый. Ещё парочка краулеров перевернулась, и громадные животные словно очнулись. Добегая по инерции до стены, они тормозили всеми лапами, вздёргивая головы и отворачивали в сторону. Один из ггодзелоидов, уже свесившей передние лапы за стену, И сторк хрипло клёкотя, заворачиваясь и соскочил по трупам наружу. Мощно испражнившись, чудовище взревело во всеуж ужасающим образом и погналось за тем врагом, которого видело перед собой, за краулером. Нормалы круто развернули машину, уходя от погони, но Гатзелоид был слишком разъярён, чтобы дать ему уйти. Вытянув шею, Он вцепился в багажник краулера и вздёрнул его, как собака хозяйский тапок. Нормалы выпали наружу, и Гадзелоид вдоволь натешился топча недругов, разрывая растерзанные тела в рыхлую землю. Получив удовлетворение, громадина победоносно взревела. Ей откликнулись издалека. Гадзелоид, шатаясь на ходу и мотая головой, побрёл на родные звуки. Всё стихло. Да, только и выговорил переверзив. Вот же вводёры. По той и по эту сторону, сумрачно доложил Виштальский. Валяется семь особей, две ещё шевелятся. Надо добить, решил Кузьмичёв, чтоб не мучились. Поддерживаю и одобряю, попрежнему сумрачно сказал Марк. Но а что нам делать с тушами? 140 т мяса, костей и потрохов. Георгий спустился с башни и угрёма осмотрел гикатомбы, наваленные у стены. Лапы с огромными когтями, что зубья у экскаватора, шипастые головы с перекошенными челюстями, горбатой и гребнистой спины, могучие хвосты с роговыми булавами, вся эта гора биомассы лежала, вдавливаясь в землю, под своей же тяжестью истекала бурой кровью и смрадной жижей. Одна из голов клыкхнулась, издавая сиплое ха-ха. переверзив молча вытащил разрядник и прикончил изуродованного готджелояда. Пипец, выцадил Васнецов. Марк обернулся Кузьмичев к Кузьмичёву в Квиштальском и заметил поспешавшего к ним Алёхина. Привет, Антон. Марк. Дуй за той парочкой, помнишь? Кибертехник и киберинженер. Пускай выводят своих роботов на разделку. Великие небеса вырвалось у Алёхина. Ошарашенный звездолёдчик оглядел многотонную жертву богу войны, принесённую нормалами. Совсем уже с ума посходили, потрясённо пробормотал Антон. Они их гипноиндукторами гнали. От чёрт их знает, признался Кузьмичёв. Держали какие-то штуки в руках, направляли их с краулеров на стадо. Больше ни один краулер за пределами города с места не тронется, торжественно провозгласил Лёхин. Я отключил три блока на энергостанции и сузил радиус передачи. Теперь у нормалов вездеходы с места не сдвинутся. Киберы автоматически отключились, все приборы перестали работать. А когда сядут оружейные батареи, подзарядить их будет негде. "Усторово", впечатлённо сказал Кузьмичёв. Пущай теперь пешком штурмуют, нстительно проговорил Переверzev, в строю. Погляжу я тогда на этих зальдатиков. Когда голубое солнце, догоняя красное, миновало зенит и начало клониться к западу, Весницов вызвал Кузьмичёва по коммуникатору. Товарищ полковник, тут трое нормально втопают к воротам белым флагом маршут. Пропустить? Сейчас я подойду. Георгий не спеша доел ужин и покинул цитадель. Он не торопился. Парламентёры подождут, видать, припёрло нормалов. Он шагал, отщипывая ягоды от виноградной грозди, прихваченной на десерт, и прикидывал варианты. Что делать, как поступить, если нормалы пойдут на безоговорочную капитуляцию? Вот, в том-то и дело, если, а если нет? Пусть тогда ходят с троем и учатся брать крепости мечами и копьями. На полдороги Кузьмичева догнали Виштальский с Алёхиным, потом увязался Переверзев. В последнем к делегации присоединился Луценко. Порторг сильно переживал по поводу коммунаров-перерожденцев. Приблизившись к воротам, полковник махнул Васнецову. — Отворяй! Створки глухо загудели, уползая в стены. За воротами стояли трое. Среднего Кузьмичев узнал сразу, это был Вильгельм Ван Гроуд. Слева и справа от планетарного координатора стояли двое огромных здоровяков-красавцев, сопровождающие лица. Скорее уж мелькнуло у Георгия сопровождающие морды. Улыбку, мелькнувшую на его губах, Вильгельм расценил как издевку и дернул уголком рта. «Выкладывайте, с чем пришли!» переговорщики, холодно сказал полковник. В это время у южной стены завыли электропилы, врезаясь в пласты мяса, жира и костей. Три киберсистемы приступили к разделке гаддзелоидов. Вильгельм усмехнулся, не тая злой радости. Чему радуешься, сволочь? негромко, но отчётливо произнёс Кузьмичёв. Раньше вы трусливо прятались за спинами наших товарищей, за роботами, за этими Ни в чем не повинными зверюгами. А теперь что? Страшно стало себя под импульс подставлять? Я пришел вести переговоры надменно, — выговорил Вильгельм, — а не выслушивать оскорбления. А я еще не кончил, — оборвал его Георгий. С этой странной идиотской, никому не нужной войной пора завязывать. Наши условия таковы. Вы капитулируете безо всяких оговорок и в вытребенник. «Складывайте оружие и помещайтесь во временный изолятор. Назначим вам для начала принудительное ментоскопирование, я не ошибся в названии процедуры, чтобы узнать, кто из вас военный преступник, а кто безвредный дурак, на ком нет крови». «Никогда», — пылко и гневно возразил планетарный координатор, «никогда мы не пойдем на подобное унижение». На сопровождающих мордах было написано разочарование, видать, парнюги были не против безоговорочной капитуляции. Тогда марш отсюда скомандовал Кузьмичёв и указал на ворота. Неужели вам мало смерти, обратился к Вильгельму Воронин. Ведь эта война возникла из ничего, из вашего страха, из вашего непонимания. Мы-то шли к вам с миром, Мы в загоде радовались встречи с братьями землянами, а вы ни с того ни с сего начали стрелять и уже убили семерых наших, за что? А на вашей совести взбелинился планетарный координатор почти 40 отнятых жизней. Сочувствую, однако между нами есть маленькая, но ощутимая разница. Вы нападали, а мы защищались. Хватит, Трофим Иванович, прекратил прение Кузьмичёв. Что вы его уговариваете? «Вильгельм наш, ван Гроуд, урод моральный!» «И нравственный идиот», — добавил Виштальский. «Вы оскорбляете парламентера», — проскрежетал координатор. «Ты жив только потому, что приперся с белым флагом», — выцедил полковник. «Когда я тебя поймаю, прыщ гнойный, то повешу без суда и следствия. Все, переговоры окончены, вон». Троица удалилась. Вильгельм шагал деревянной походкой, выпрямившись, вытянувшись, а сопровождавшие его парни постоянно оглядывались, их тянуло вернуться к такому знакомому миру, но что-то не пускало. Дисциплина или страх? У ворот сдвинулись створки, отсекая маленький мир города от большого и страшного мира вне стен. Подождём, пока созреет плод, сказал Кузьмичёв.